Одним словом, как есть пропащий человек. В каких-нибудь два часа Привалов уже знал все незамысловатые деревенские новости. Хлеба, слава богу, уродились, овсы ровные, проса и гречиха середка на половине. В красном лугу молонь ей убила бабу, в е р и т ь я х скот начинал в о л и т ь с я от чумы, Да отслужили сорок обеден, и Бог помиловал. В Орде больно хороша нынче уродилась пшеница, особенно кубанка. с е н а удалось не везде. В Петровке солнышком прихватило по увалам. Только и поскоблили где по мочевинкам, в понизях да на поемных лугах, и так далее, и так далее. В Петровке во время поста Петра и Павла, то есть в конце июня-начале июля, старого стиля. Увал, вытянутый в длину возвышенность с пологими склонами. Мочевинки, болотистые луга. Понизи, луга на низком месте. Мельница была совсем готова. Воды в пруде по расчетам т ё л к и н а хватит на всю зиму. Оставалось пустить все обзаведение в ход, что и было приведено в исполнении хмурым октябрьским утром.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 Лучше требовать нельзя. — Ну, с первинкой, Сергей Александрович, поздравляем, — заговорил Нагибин. — Все по форме и без сумления. В самый а к к у р а т н ы сдала с м е л е н к о В добрый час будет сказано. т ё л к и н подробно еще раз показал и объяснил, где нужно весь двигавшийся механизм. Глаза у него блестели, а лицо подернулось легкой краской. Он сдерживал себя, стараясь не выдать волновавшие его чувства счастливой гордости за шевелившиеся, стучавшие и шумевшие детище. — Теперь можно и поздравить хозяина, — говорил п о п с а в е л успевший порядочно выпачкаться в муке. — м е л к о й бус, как инием, е покрыл всех. Мелкий бус — мучная пыль. После официального открытия мельницы было устроено приличное угощение. Публика почище угощалась в флигельке, а для мужиков были поставлены столы в самой мельнице. Мужиков набралось густо, и все нужный народ, потрудившийся в свою долю при постройке. Кто возил бревна, кто бутовый камень, кто жернова и так далее. После трех стаканов водки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 Где-то пиликнула вятская гармоника, в другом углу жалобно затренькала деревенская балалайка, и началась музыка. Старость их анисья тончайшим голосом завела песню. Ее подхватили десятки голосов, и она полила с нестройной колыхавшейся волной, вырвалась на улицу...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 Когда общее веселье перешло в сплошной гвалт, и мельница превратилась в настоящий кабак, Привалов ушел в свой флигель. Он был тоже пьян и чувствовал, как перед глазами предметы двоились и прыгали. Утром он проснулся с сильной головной болью и с самым смутным представлением о том, что делалось вчера на мельнице. — Здорово отгуляли, Сергей Александрович, — улыбался Нагибин. — Ничего. Теперь только чайку у спить, и дело в шляпе. Попс-авел уже наведывался. Он все еще вчерашним пьян. А с л ы ш ь как Меллингт постукивает? Капитан с трех часов пустил все об заведение. Привалову казалось похмелье, что постукивает не на мельнице, а у него в голове. И для чего он напился вчера? Впрочем, нельзя, мужики обиделись бы. Да и какое-то пьянство, ежели разобрать. Самое законное, такая уж причина, подошла, как говорят мужики. А главное, ничего похожего не было на ш а л н о е пьянство узловской интеллигенции, которая всегда пьет, благо н а ш л а с водка. — Вот чайкус, — предлагал н а г и б е н Оно очень облегчает, ежели кто водку принимает. а вон и поп-совел бредет никак. «Мир дому всему — Мир дому-сему! — крикнул поп-совел еще под окошком. — У меня сегодня в голове такая мельница мелет, а я уж поправился стомаха ради и частых недуг. Стомах — желудок. Привалов быстро вошел в деревенскую колею, которая всегда его тянула. Поездка с Нагибиным по деревням и мелким хлебным я р м а р к а м отнимала большую половину времени, а другая уходила целиком на мельницу. Работа закипела. в Сотни подвод ежедневно прибывали к мельнице, сваливали зерно в амбары и уступали место другим. Начали расти поленницы белых мешков с зеленым клеймом «Мельница Привалова». Сотни рабочих были заняты на мельнице переноской в и перевозкой з е р н а